«Это задница?» «Я рад, что он мертв!» «Мне только жаль стию, который, возможно, всю свою оставшуюся жизнь будет видеть кошмары с его участием!» «И знаете, что потом сделал глен Бэтмен?» «Этот симпатичный человек, который рисует ужасные картины!» «Он подошел и пнул труп прямо в лицо!» «Гарольд приглушенно крякнул, словно это его ударили!» «Потом Глэн снова занес ногу!» нет закричал Гарольд, но Глен ударил труп и во второй раз. Потом он повернулся, утирая рот тыльной стороной ладони, но, по крайней мере, глаза его перестали быть похожи на глаза дохлой рыбы. «Пошли», — сказал он, — «идемте отсюда. Стью был прав. Это мертвое место». Мы вышли. А Стью сидел, прислонясь спиной к железным воротам высокой стене, которая огораживала здание, и мне захотелось. «Ну, давай же, Фрэнни». Мне захотелось подбежать к нему, поцеловать его и сказать, как мне стыдно за то, что мы ему не верили. О, Господи, я влюбляюсь в него. Так или иначе, именно тогда Стью снова сказал нам, что хочет поехать в Небраску, что хочет проверить свой сон. На лице у него было упрямое, взволнованное выражение, словно он предчувствовал, что Гарольд начнет выступать со своими покровительственными рассуждениями. Магарит был слишком взволнован после нашего похода в центр, чтобы оказать сильное сопротивление. Но и слабые его возражения прекратились, когда Глен очень сдержанно сообщил, что прошлой ночью ему тоже приснилась старая женщина. Конечно, дело могло быть и в том, что Сью рассказал нам свой сон, сказал он, и лицо его слегка покраснело, но было очень похоже. Гарольд сказал, что, конечно, дело только в этом, но Стью сказал, подожди минутку, Гарольд, у меня есть идея. Идея Стью заключалась в том, что каждый из нас возьмет по листку бумаги и запишет все, что он помнит из снов за последнюю неделю, а потом мы сравним. Все это выглядело достаточно научно, поэтому Гарольд не особо возражал. Результаты получились довольно-таки удивительными. Гарольду, стию и мне снится один и тот же темный человек, как я его назвала. И мне, и Стью он являлся в монашеской рясе, и черты его лица невозможно было различить. Гарольд написал, что этот человек всегда стоит в темном дверном проеме и манит его за собой, как сводник. Иногда он видит только его ноги и блеск его глаз, они похожи на глаза ласки, так он написал. Сны Стью и Глена о старой женщине очень похожи между собой. Сходство слишком большое, чтобы можно было объяснить его совпадением. Оба они считают, что она находится в округе Полк, штат Небраска, хотя по поводу названия городка у них разногласия. Стью говорит, что это Холлингфорд Хоум, а Глен утверждает, что Хемингуэй Хоум. Так или иначе, похоже. Оба считают, что смогут найти это место. Запомни дневничок. По-моему, это Хеммингфорд-Хоум. Это просто удивительно, сказал Глен. Похоже, у нас у всех в психике идут идентичные процессы. Гаррель, разумеется, выразил свое пренебрежение, но выглядел он так, словно ему есть над чем задуматься. Согласился ехать он лишь потому, что ведь надо же куда-нибудь ехать. Мы уезжаем утром. Я испугана, взволнована и счастлива уехать из Стовингтона. запомнить Расслабься — это значит не расстраивайся. Все ништяк — это значит, что ты в полном порядке. Отвязаться — значит хорошо провести время. Многие люди носили майки с надписью «Дело труба». И так оно часто и бывало. И есть до сих пор. Было самое начало первого. Перион заснула рядом с Марком, которого они два часа назад осторожно перенесли в тень. Он то терял сознание, то приходил в себя. И им было легче, когда он был в обмороке. Остаток ночи он терпел боль, но с наступлением утра его леденящие душу крики стали почти беспрерывными. Они стояли и с безнадежным видом смотрели друг на друга. Аппетита ни у кого не было. «Это аппендицит», — сказал Глэн. «Не думаю, что могут быть какие-то сомнения на этот счет». «Может быть, мы должны попробовать, ну, прооперировать его», — сказал Гарольд. «И посмотрел на глена «Мы убьем его», — бесцветно сказал Глэн. «Понимаешь ли, Гарольд, даже если мы сумеем разрезать его так, что он не умрет от потери крови, что сделать мы не сможем, мы не отличим его аппендикс от поджелудочной железы». «Видишь ли, там нет указательных надписей». «Но мы убьем его, если не сделаем операции», — сказал Гарольд. «Ты хочешь попробовать?» — язвительно спросил Глен. «Иногда я удивляюсь, глядя на тебя, Гарольд. Что-то я не замечаю, чтобы от тебя был большой толк в данной ситуации», — сказал Гарольд, вспыхнув. «Да прекратите вы», — сказал Сьюн. «Если только ваши планы не входят сделать операцию с кладным ножом, то об этом не может быть и речи. Ближайшая больница осталась в Мами, но нам его туда никогда не довести «Конечно, ты прав», – пробормотал Глен и поскреб небритую щеку. «Гарльд, извини меня, я совсем не в себе. Я знал, что нечто подобное может случиться. Уже случилось. Но, наверное, я знал это чисто теоретически». а жизнь отличается от размышления об отвлеченных предметах в уютном старом кабинете. Гарольд недоверчиво пробормотал, что принимает извинения, и отошел, глубоко засунув руки в карманы. Он был похож на обиженного десятилетнего переростка. — Почему мы не довезем его? — с отчаянием в голосе спросила Френ. — Потому что его аппендикс очень сильно распух, — сказал Глен. Если он лопнет, то в его организме окажется достаточно яда, чтобы убить 10 человек. стию кивнул. перетонит У Фрэни закружилась голова. Аппендицит? Раньше это был пустяк. Пустяк. Она вспомнила, как один из ее приятелей по старшим классам, мальчик по имени Чарли Биггерс, летом перенес операцию аппендицита. Он пробыл в больнице всего два или три дня. С медицинской точки зрения это был абсолютный пустяк. точно так же, как и рождение ребенка. — Но если мы оставим его на месте, то разве он не лопнет? — спросила она. сью и Глен неуверенно переглянулись и ничего не сказали. — Ну а тогда? — Прав Гарльт. Вы просто убьете его. — взорвалась она. — Вы должны что-то сделать, даже если для этого потребуется складной нож. Вы должны. — А почему мы? — Сергей-то спросил Глен. — Почему не ты? Господи помилуй. У нас нет медицинского справочника. Но вы... Он... Это не должно случиться. Операция аппендицита — это пустяк. Возможно, в старые времена так и было. Но не сейчас, — сказал Гленн. Но она уже пошла прочь, заливаясь слезами.